После таких слов я совершенно по-иному буду смотреть на дамские сумочки. Значит, она может сыграть роль корпуса бомбы запросто. И много в мире накопилось Плутония? Предостаточно. В частных компаниях хранится нежели во всех атомных бомбах, имеющихся на земле. Райдер закурил сигарету, видимо, чтобы переварить услышанное. Не могу понять, мне показалось, или вы действительно сказали то, что я сейчас услышал? Да, сказал. И как же им можно воспользоваться? Этот вопрос интересует все частные компании. Период полураспада плутония составляет 36 тысяч лет. Однако радиоактивное заражение окружающей среды будет продолжаться еще сотню тысяч лет. Ничего себе наследство оставляем мы нашим, еще не родившимся потомкам. Если человечество будет еще существовать через сотню тысяч лет, во что, кстати, серьезно не верит ни один ученый, экономист, эколог или философ, то представьте себе, как оно будет проклинать своих предков за то, что те лишили жизни примерно 3000 поколений. Им придется решать проблему без нас. Лично меня беспокоит положение нашего поколения. Скажите Это первое в истории похищение с атомной станции? Господи, конечно, нет. Просто первая кража, насколько мне известно, с применением силы. Что же касается других случаев, то их просто замяли. Мы очень болезненно переносим такие дела. Гораздо болезненнее европейцев которые несколько раз сообщали о террористических нападениях на их станции. «Да расскажите ему все прямо, ничего не скрывая», — усталым голосом бросил Фергюсон. «Кражи Плутония...» «Я знаю об этом. Доктор Яблонский знает». Даже Управлению по ядерной безопасности, контролирующему деятельность комиссии по атомной энергии, это тоже известно. Причем гораздо лучше нас. Но оно моментально делает вид, что ни о чем понятия не имеет, когда к нему начинают обращаться с запросами. Хотя даже их глава в открытую признает в подкомитете Конгресса по энергетике, что примерно полпроцента ядерного топлива похищается. И руководителя управления, похоже, он может. В конце концов, что такое полпроцента, особенно если упомянуть о нем мимоходом? Но этого плутония вполне достаточно для производства такого количества бомб, что они полностью сотрут с лица Земли Соединенные Штаты. Ну, вот и все. Правда, обо всем доверчивым американским гражданам не сообщают. А раз они ничего не знают, то ничего не боятся. Как вам моя пилюля, сержант? С горчинкой, правда? Да, шуточку А у вас для таких утверждений есть основания? Есть. Во-первых... Вы меня задели своим рапортом. Вряд ли кому-нибудь из начальников охраны в данном штате приходилось читать подобное. Каждый год мы тратим миллиарды на систему национальной безопасности, сотни миллионов на предотвращение возможных аварий на атомных станциях и только восемь миллионов на систему охраны. А следовало бы делать все наоборот комиссия по атомной энергии утверждает что привлекла к работе до 10000 людей которые занимаются тем что выяснить